Кроме того, меня больше всего волнует вопрос, сможете ли вы вернуться в свое время. Закончил отец Петр Закомиссара об этом позже. А все, что я рассказал, милейший, будьте уверены, имеет к вам непосредственное отношение. Вам ведь казалось, что вас влечет какая-то сила, не так ли? Гард кивнул, совершенно не понимая, к чему клонит священник. И вы были уверены, что это Бог. Гард снова кивнул. На этот раз немного испуганно отец Петр вздохнул. «Людям всегда приятнее думать, что их ведет Господь. В принципе, конечно, Он имеет отношение ко всему, что происходит с нами, но иногда ведет нас сам, а иногда разрешает это делать другим». Гарт подумал немного и спросил. «Вы хотите сказать, что меня вело то самое существо, о котором вы рассказывали?» — Предводитель зла? — Да. — А у этого существа есть имя? — спросил кемиссар, с ужасом ожидая ответа. Отец Петр медлил. То ли не хотел расстраивать гарда, а, может быть, подбирал точные слова, наконец сказал тихо. — Вам оно известно под именем Ирэны. Она взяла это имя, зная, сколь оно дорого вам. На самом же деле ее зовут Лилит. Глава четвертая. Гард слушал священника и думал, откуда он может знать все это? — Неправду, — он говорит, — неправду, потому что, если б так все было на самом деле, об этом бы знали все, а про это никто не знает, значит, и не было, не было. — В Библии все написано, — ответил его мыслям отец Петр. Однако в Библию необходимо не только верить, ее еще надо читать. Сначала Господь создал мужчину и женщину, и велел им плодиться и размножаться. Потом Он создал Адама и Еву, и вдунул в них дыхание жизни, то есть страсть. Заметьте, и в тех безымянных, которых создал первыми, именно в этих, которым дал имена. Подождите, подождите, остановил священник Гарт. «Если в дыхании жизни есть страсть, так, может быть, именно страсть — причина того, что мы все такие безбожники, и жизнь вокруг нас столь безбожна?» Отец Петр ответил не сразу. «Может быть, может быть. Я тоже думал об этом, но ответ, разумеется, отыскать невозможно. Помыслы Господа неисповедимы, и я не смею их оценивать». Очевидно, однако, история человечества началась не с призыва «плодитесь и размножайтесь», а с того, что Господь вдунул жизнь в Адаму и Еву. И двое первых остались как бы за границами истории. Господь создал их, но так получается, что их и не было вовсе.